1943 год. Летом 1943 -го года неожиданно арестовали и Израиля Яковлевича Шахновича. Мне об этом сказал Кирин, а когда я спросила, за что, он ответил, за гвозди. Оказалось, что Шахнович организовал во дворе транспортной конторы маленькую мастерскую по изготовлению гвоздей и старого железа от изношенных машин. Гвозди были крайне необходимы для нужд транспортной конторы. Возможно, что они продавались и местным жителям. И я вспомнила, как однажды Израиль Яковлевич говорил мне о гвоздях, что он просил меня, когда я уеду в Москву, познакомиться с его сестрой, Этией Яковлевной, и ее мужем, генералом Цирлиным. Он хотел, чтобы я уговорила генерала разрешить ему собирать на полях сражений подбитые танки, из которых он наделает гвоздей на весь Советский Союз. и я любил мыслить глобально. Например, он носился с идеей все пустующие поля Абхазии засадить капустой, и ее, мол, будет столько, что накормить ее можно будет всю Красную Армию. Он напоминал мне Фористье из романа Драйзера «Маленькая хозяйка большого дома». Такой же размах. Через несколько дней кто-то принес Кирину письмо от Израиля Яковлевича, в котором тот писал, что его обвиняют за создание мастерской и продажу гвоздей, но на самом деле ему мстит следователь, которому он когда-то не доходил. машину, чему свидетелем я была. Израиль Яковлевич писал, что будет настаивать на том, чтобы этого следователя отстранили от расследования и заменили другим. В следующем послании Кирину говорилось, что он положит письмо ко мне под доску в потолке уборной недалеко от здания Сухумской милиции, которой пользовались все заключенные, и что он тщательно вымоет уборную, чтобы я могла туда зайти. В Сухуми поехали я, Кирин и Гурарий. Машину за своими спутниками я оставила вдалеке, а сама вошла в довольно чистую уборную и легко нашла письмо. И я просил меня выступить свидетелем его разговора со следователем, когда он не дал ему машину, и написать на письме согласно, если я смогу это сделать. Я написала, и мы уехали, а через какое-то время мне пришла повестка к следователю. Я испытала неприятные ощущение войдя в мрачное здание и зная, с каким произволом здесь можно столкнуться. За столом сидели трое, в том числе и тот, которому Израиль Яковлевич не дал машину, но вопрос задавал другой. Меня спросили, знаю ли я этого человека. Я сказала, что видела его один раз в «Новом Афоне. Попросили рассказать о разговоре с Шахновичем. Я сказала, что к Шахновичу этот человек обратился с просьбой дать ему машину доехать до Сухуми. И что он явно только что вышел из ресторана, был очень пьян. Шахнович категорически отказался дать ему машину, хотя тот требовал. Я даже возмутилась, если человек настолько пьян, то ему надо как-то доехать домой. Но Шахнович был неумолим, он не может тратить бензин и платить водителю за каждого пьяного. Пусть тот доедет на попутной машине и сам платит шоферу. Меня спросили, кто еще слышал этот разговор, и я ответила, что на террасе гостиницы со мной был еще инженер из нашей проектной группы, но он недавно уехал в Москву. Позже я узнала, что следователя шахновищу заменили на другого, что он возвратился, но там заразился чесоткой и не мог даже зайти поздороваться, пока не вылечится. Я была горда собой, потому что оказалась настоящим другом. Осенью 43 -го года к нам неожиданно приехал с фронта мой младший брат Борис товарищем. Он знал только то, что мы в новом Афоне, но легко узнал наш адрес, зайдя в гостиницу». Борис получил отпуск всего на три дня, и на второй день, когда я была на работе, поссорился с мамой. Она имела неосторожность сказать ему, «Когда немцы будут стрелять, ты спрячься в канаву». Борис рассердился, хлопнул дверью и выбежал из дома. Вернувшись с работы, я и его товарищ пошли его искать, но нигде его не нашли. Пришел он на другой день утром. Я уговорила его не сердиться на маму, ведь она, не имея известия о старших сыновьях, зная его характер, боялась, что его убьют. Я не пошла на работу, и мы проговорили весь день. Оказалось, что воинская часть, в которой служит Борис, была перебазирована куда-то в Грузию, где он служил дальномерщиком в артиллерии, так как имел отличное зрение. Было много рассказов о том, как он на самоходке загонял отступающих немцев в Балтийское море, как провел ночь зимой в тылу немцев и отморозил пальцы ног, и о многом другом. Вечером я проводила Бориса с товарищем на автобусную станцию, откуда они доехали до Сухуми, а дальше поездом к себе в часть. Наступила зима 43 -го года, декабрь месяц. События на фронтах резко изменились в нашу пользу. Почти каждый день наша армия освобождала от немцев наши города. Тоннели здесь были законсервированы, и не было надежды на скорое возобновление работ по их сооружению. В то же время вся проектная работа до последнего чертежа была закончена. Я объявила сотрудникам, что существование нашей группы прекращается, и предложила им самим выбрать, уехать ли в Москву или устроиться на работу в какое-нибудь учреждение в Абхазии. Двое мужчин с семьями решили уехать. Одна женщина устроилась на работу в управлении железных дорог секретарем к Александру Тиграновичу Цатурову. Еще две женщины собирались уезжать в Москву, а один инженер среднего возраста, работавший не в моей группе, а в группе заказчика, пришел ко мне за советом. «Весь я никогда в своей жизни не принимал самостоятельных шагов. Сначала меня комсомол посылал учиться на рабфак, потом партийная организация направила в институт, потом она же послала на работу. Работу я менял тоже по решению партии. Что вы посоветуете?» Я ужаснулась. Человеку ведь уже около 40 лет и подумала, что же делают с людьми в Советском Союзе. Я отшутилась, сказав, что я еще не партийная организация ничего посоветовать ему не могу. Больше я этого инженера никогда не встречала. По сведениям из Москвы, метропроект возвратился из Куйбышева, куда выезжал в эвакуацию и снова обосновался на улице Горького. Перед самым Новым годом во двор Арута въехала грузовая машина, на которой Кирин привез новогоднюю елку Лиде. Это была вовсе не елка, а деревце кипариса, и он сказал, что ездил в заброшенное с давних времен селение и там срубил несколько деревьев дети Лида была очень обрадована, они с мамой стали украшать деревце игрушками, частично купленными в магазине, но в основном самодельными, а также конфетами, мандаринами и грецкими орехами. Лида, украшавшая ёлку, вдруг сказала, «Хорошо, когда есть папа». Потом помолчала, наверное, подумала, что у неё нет папы, а ёлка есть, продолжила. «Или много знакомых мужчин». Это деревце кипариса простояло у нас до дня рождения Лида, 18 января, и даже дольше. А день рождения Лида и её семилетие отпраздновали хорошо. Я собрала в горах уже расцветшие цикламены и анемоны и расставила их по всей комнате. И спекли торт, как бывало в Москве, пришли дети и взрослые, даже с подарками. Уехали в Москву мы еще не скоро, а собираться стали сразу же после Нового года. Собирались основательно, у нас ведь было хозяйство, откормленный кабанчик и кура, а зарубил свинью, пригласили Юлию, жившую напротив нас на берегу моря, и она занялась приготовлением мяса, так как знала в этом толк. Окорока сначала солились в корыте, кажется, недели-две, и орут в помещении где откармливался кабанчик, соорудил коптильню. Юлия из мяса наделала колбасы и окорочка, и колбаса коптились несколько дней. Часть мяса кусочками пережарили и уложили в ведро, покрыв его растопленным свиным салом. Сало мама кусками залила с чесноком, как это делали в Беларуси во времена ее молодости. Увезти с собой мы могли только половину, остальное оставили хозяевам. Надо было взять с собой еще и кукурузную муку и фасоль. В Москве был голод, и хлеб на базаре стоил чуть ли не 7000 за буханку. В управлении метростроя в Гудаутах тоже шла предотъездная суета, и, приехав туда попрощаться с сотрудниками, которые все еще оставались, я получила несколько метров полосатой матрасной ткани для упаковки наших вещей. Поезд в Москву через Сталинград формировался в сухуме поэтому до Сухуми мы ехали на машинах. Провожали Носару, Толя и трое моих друзей из транспортной конторы. С оставшимися сотрудниками моей группы, со Щекинами и другими знакомыми в Псырцихе я попрощалась на месте. Сухоми к провожающим присоединился секретарь обкома по транспорту и с ним еще двое. Поезд отходил поздно вечером. Как только он тронулся, мы почти сразу улеглись спать. Ехали через Сталинград, и пока поезд там стоял, мы с Лидой вышли на площадь. Зрелище полностью разрушенного города было ужасающим. Повсюду высились только отдельные стены бывших больших кирпичных домов с проемами окон. Все вокруг сплошной битый кирпич. На вокзальной площади круглая раковина фонтана с полуразбитыми скульптурами детей вокруг, и по всей дороге в Москву видны были следы ужасных разрушений. А так как мы в новом Афоне почти не испытали ужасов войны, эти картины явились для меня самым большим впечатлением от войны. До сих пор они стоят перед глазами. Встречали нас в Москве Валентина Аронна Мильман, начальник конструкторского отдела метропроекта Роберт Августович Шейнфайн, и, к моему удивлению, главный инженер метростроя Абрам Григорьевич Танкелевич. Это уже заслуга Мильман, которая успела с ним подружиться и заставила его поехать меня встречать. У него была большая машина, в которой все мы могли разместиться, было право проходить через правительственный вестибюль, не толкаясь в очереди, и генеральская, хотя и транспортная форма.